Глава 16. Моему удивлению, не было предела, когда я понял, что магическая крыса сейчас использовала какое-то заклинание, позволявшее ей выстреливать ядом. Среагировал я мгновенно. Быстрый выпад, и моя шпага, пробив глаз крысы, вошла в мозг, убив ее на месте. Интересно, задумчиво произнес я, смотря на свою кожаную перчатку, которая пришла в негодность из-за того, что я магической крысы разъел ее и попал на кожу оставив на ней небольшой ожог. Не усел я себя магическим ядром, последствия этой атаки могли оказаться куда хуже. Не будь у меня устойчивости к яду, я бы сейчас скорчился на грязном и обожженном полу в смертельных муках. Сняв перчатку, я выбросил ее, затем наклонился и поднял магического монстра за хвост. Как мне показало магическое зрение, тварь действительно оказалась размером с кошку. Причем крупную, и весила не меньше 15-16 кг. Крепкое тело, хорошо развитые мышцы, черные шерсти, длинный розовый хвост. По сути, она ничем не отличалась от других своих сородичей, кроме размера, хотя эти глаза изумрудного цвета до сих пор источали в темноте подвала едва заметные холодные свечения. Возьму эту тварь с собой, решил я и спокойно пошел на выход. Выйдя из подвала и поднявшись по лестнице, я вышел наружу под удивленные взгляды стражников, которые были прикованы ко мне и к тому, что я нес в руке. Я зачистил гнездо, произнес я, кивнув себе за спину. Как раз можете отчитаться за две потраченные бутылки, добавил я и хотел пойти в церковь. Но стражник, с которым я разговаривал до этого, меня окликнул. Постойте, барон! Я удивленно обернулся. У вас в руке крыса? Неуверенно произнес городской стражник. Какой догадливый. Да, и что? Спросил я. Но так нельзя, господин. Мой собеседник посмотрел назад, ища поддержку у остальных воинов. Но те и не подумывали вмешиваться. Потупив и опустив взгляд вниз, они начали изучать мостовую. При этом так рьяно, будто бы от этого зависела вся их жизнь. «Почему?» — холодно спросил я. «Да, я понимал, что в целях безопасности города не стоит рассказывать по нему с чумной крысой, которая, скорее всего, и стала причиной эпидемии. Но мне был нужен этот экземпляр, поэтому уступать своему собеседнику я не собирался». «Если что, задействую свое благородное происхождение». «Но как? Она же заразная, господин!» «Надо отдать твою должное». Он оказался храбрее, чем остальные. «Мне нужно изучить ее, чтобы понять, как бороться с эпидемией», — ответил я. «Если что, все вопросы к маркизу Жану де Бордо», — добавил я и, развернувшись, пошел дальше. В этот раз возражать он мне не посмел. Когда я подошел к церкви... Первыми, на кого я наткнулся, были все те же городские стражники, которые стражили единственный вход в церковь святого Густава, что стало приютом для всех зараженных. «Стоять!» — выкрикнул один из воинов, увидев меня и тушку крысы, которую я нес. И в очередной раз за день меня снова взяли в прицел арбалетов. Зачем мне вообще выдали эту нагрудную ленту, если на нее никто не смотрит? Мне что глашатая нанять, чтобы он везде ходил за мной и во всеуслышание кричал, что я барон, и что я прибыл в этот город по приказу короля. Да, они, конечно, были не виноваты, но понемногу меня уже начало это раздражать. Нужно будет сказать маркизу и губернатору сент чтобы они уже предупредили городскую стражу обо мне и о Гюсте, и о нашей миссии здесь. «Опустили оружие!» — холодным тоном приказал я. «Я барон Люк Кастельмор, и я здесь по приказу короля!» Я смерил воинов уничтожающим взглядом. «Но...» Стражники переглянулись и опустили арбалеты. «Огюст Шален уже там?» — спросил я, продолжая смотреть на воинов недовольным взглядом. «Да, господин», — растерянно ответил один из них. «Отлично». Я подошел к двери, ведущей в церковь, но вдруг вспомнил, что у меня в руках трофей, который хоть и ценный для меня, но нести его внутрь будет неблагоразумно. «Посторожите». Я бросил магическую крысу к стене, а сам открыл дверь и зашел внутрь. Стоило мне оказаться внутри, как аура сразу изменилась. И сейчас я говорил не о магии. Оказавшись в церкви, я сразу ощутил апатию, клен, безысходность и страх, которые царили здесь. И казалось, что протяни руку и каждый из этих отрицательных эмоций можно было коснуться, настолько они были сильными. И лучом света во всем этом темном царстве был Огюст, светлая магия которого озаряла весь этот мрак. Эпидемиолога я застал на моменте, когда он лечил ребенка лет 5-6. О, Люк! Увидев меня, Шален приветственно помахал мне рукой. И снова привет! поздоровался я с напарником, после чего воспользовался магическим взором, дабы оценить обстановку. Плохо, очень плохо, была первая моя мысль, когда я увидел зараженных, жить которым осталось не больше суток, может, двух, если повезет. И самое плохое в этой ситуации, что мы с Агюстом не сможем вылечить всех, как бы нам этого ни хотелось. Нам банально не хватит маны. У того же Шалена она вообще была уже на исходе. А ведь ему нужно еще и защиту нашу поддерживать. Надо будет ему сказать завтра, чтобы не тратил на меня Ману. «Как тут дела?» — спросил я эпидемиолога, хоть и сам все прекрасно видел. «Плохо», — ответил он. «Я первый раз сталкиваюсь с такой заразой», — задумчиво произнес он, продолжая чистить кровь маленькой девочки, которая лежала без сознания. «Удалось узнать, как все заразились?» — спросил я ибо это была первоочередная задача. «Думаю, все дело в укусах», — ответил мой напарник. «На всех зараженных присутствуют характерные укусы грызунов. Могу предположить, что это крысы», — добавил мой собеседник. «Хм, логично. Если верить словам Маркиза, то все эти люди бездомные, а значит, они вполне могли подвергнуться нападению этих тварей». «Ясно», — задумчиво ответил я и огляделся по сторонам. Все зараженные практически не двигались, и либо лежали, либо сидели и тихо постановали от боли. Эти звуки сливались в один, и, будучи усиленными акустикой церкви, создавали настоящую песнь, наполненную болью и страданием. Нам нужна лаборатория, произнес я, и Огюст кивнул. Монсеньор Луи Бриан сказал, что в городе есть алхимическая лаборатория, но, чтобы воспользоваться ею, нам нужно письменное разрешение губернатора или маркеза Жака ответил эпидемиолог. «Да кто такой этот маркиз?» Я посмотрел на ребенка и заметил, что уровень магических частиц яда с того момента, как я посмотрел на нее впервые, заметно сократился. «Молодец, Шален. Вот только таким образом всех не спасти. А это означало, что нужно сделать лекарство». «Я принес с собой образец крысы», между делом сказал я Аугюсту. «Это хорошо. Можно будет ее препарировать и посмотреть». Содержит ли ее кровь или слюна вирус, который мог повлечь за собой заражение, ответил он, продолжая очищать от заразы девчушку. Уж будь уверен, подумал я, но озвучивать свои мысли вслух не стал. И вообще, стоит ему говорить, что эти крысы магические звери или нет. Судя по тому, что я видел, здешние маги не часто используют магическое зрение, так как на крысу, которую мы встретили по дороге, мой напарник никак не отреагировал. Хм. А может, они просто не могут? Вдруг пришла мне в голову дельная мысль. Тогда это все усложняет. Ведь как тогда объяснить Агюсту, что я знаю, что в городе магические звери? Хотя то, что я обладаю магией, он уже понял. Ведь Шален видел, как я вылечил одного из стражников. Вернее, я просто поглотил яд в его организме. Но эта роли не играет. Главное, что он был вылечен, и эпидемиолог это знал. В любом случае, нужно будет как-то объяснить ему все это. Да! ответил я огюсту заканчиваюсь девчонкой и нужно сразу же отправляться к маркизу ты взял кровь спросила шалена взял ответил он не удивлен эпидемиолог уже успел зарекомендовать себя как человека исполнительного что было очень полезной чертой в его работе все он поднялся с колены и отряхнул штаны нужно вывести ее отсюда чтобы она не контактировала с остальными произнес огюст шепотом хорошо Я взял невесомое тело девочки на руки. «Идем?» Я кивнул в сторону двери, и вскоре мы оказались снаружи. «Так», — я посмотрел на стражников, — «нужно, чтобы вы доставили девочку туда, где есть крыша над головой, и еда. Это понятно?» Спросил я воинов, которые стояли передо мной, будто провинившиеся дети, и смотрели в землю. Мне никто не ответил. «Ладно». «Ты?» Я указал на воина, с которым говорил ранее. «Отвечаешь за нее головой!» Я подошел к мужчине и передал ему тело девочки. «Она полностью здорова, и впоследствии нам нужно будет еще не раз осмотреть ее, так что от нее зависит то, насколько мы быстро справимся с эпидемией в этом городе. Это понятно?» «В глаза смотри!» — рявкнул я на стражника. «Да! Да, господин!» «То-то же! Держи!» Я аккуратно передал девчушку воину. «Не дай бог с ней что-то случится!» произнес я холодным тонном фирменной визитной карточкой василиска в этом мире он пока не был доведен до совершенства и требовалось над ним еще много и много работать но в мире василиска от моего голоса люди мочили портки и делали кое-что похуже Стражнику же просто повезло и он отделался легким испугом все идем сказал я Огюсту. подойдя к стене взял за хвост крысу потащил ее с собой ага удивился шален огромная да кивнул я эпидемиологу не знаю понял ты или нет но часть крыса может даже и все в Сантарене магические у моего собеседника округлились глаза люк вы уверены не моим словам спросил он да это например мало того что могла управлять особями поменьше так еще и ядом плеваться могла ответил я огюсту тогда многое становится понятно задумчиво ответил мой собеседник. «Да, и что же?» – полюбопытствовал я. «Это нужно проверить в лаборатории», – не задумываясь ответил Шален. «Поэтому нужно поспешить к маркизу и попросить разрешения», – добавил он, и мы ускорились. Как и говорил Жан-де-Бордо, его дом действительно располагался возле восточной стены города. И, судя по тому, что я видел перед своими глазами, бедным человеком маркиз точно не был, так как его трехэтажное поместье с роскошным садом впечатляло. Подойдя ближе, я переключился на магическое зрение и не удивился тому, что в каменной стене, окружавшей поместье, были спрятаны устройства магического происхождения. Магией были наделены и узорчатые кованые ворота, которые охраняли несколько стражников. Мы к маркизу Жану де Бордо!» — произнес я, остановившись в паре метрах от воинов. «В этот раз, что удивительно, меня никто не взял на мушку» но я прямо чувствовал на себе изучающий взгляд одного из стражников, который явно был непростым выпивохой, кратающим свое время в броне и при оружии и за зарплату, а воином, причем довольно опытным воином. «Как вас представить, господа?» — ответил он, смотря уже не на меня, а на крысу. «Барон Люк Кастельмор и Огюст Шален, эпидемиолог короля Людовика Мудрого», — представила сразу обоих. «И побыстрее, мы очень спешим». Добавил я, понимая, что подобная игра в раздраженного аристократа очень хорошо влияет на время выполнения различных поручений. Вон, например, второй стражник сразу побежал в сторону поместья Маркиза, и не последовало никаких дополнительных и уточняющих вопросов. А вот насчет крысы у меня в руке воин решил осведомиться. «Прошу прощения, господин Люк, но с этой штукой...» Он указал пальцем на магического зверя. «На территорию поместья нельзя». Что ж, это было логично. Хорошо. «Оставлю ее тут, а вы посторожите», — спокойно произнес я и подошел к кованым воротам, на которых был изображен герб Рода, ворон, стоящий на одной ноге на треснувшем черепе. Там я и положил тушу магической крысы рядом с одной из каменных колонн. Стражник, который следил за всем этим, даже бровью не повел. «Это ценный материал, за него ты отвечаешь головой!» Я посмотрел воину в глаза. «Аксель, господин!» Мой собеседник вежливо склонил голову. «Отвечаешь головой, Аксель?» — произнес я. «Возможно, эта крыса — ключ к решению проблемы с эпидемией в городе», — добавил я для пущей серьезности. Но воина это никак не проняло. «Хорошо, господин», — кивнул он. «Лично прослежу, чтобы ее никто не тронул, и до вашего возвращения она осталась лежать на месте», — ответил он и усмехнулся. Несмотря на то, что часть его лица скрывал платок, я все равно это понял. «А мне нравится этот стражник», — подумал я, смотря на своего собеседника, который не испытывал ко мне страха, несмотря на мое благородное происхождение. Вскоре вернулся второй воин, стоявший на воротах. «Маркис вас ждет, господа», — произнес он и открыл ворота. «Идем». Я кивнул Огюсту, и мы зашли внутрь. Пройдя через Большой сад, где, помимо ухоженных кустарников и кустов роз, обнаружились еще несколько скульптур и даже фонтан. В Луидорах Жан-де-Бордо нужды точно не испытывал. «Знаешь, чем занимается Маркиз или его семья?» — спросила Шалена. «Нет, я первый раз слышу эту фамилию», — ответил мой собеседник, крутя головой по сторонам. «Надо бы у кого-нибудь узнать об этом человеке», — подумал я, смотря на ровные кусты и деревья, за которыми явно хорошо ухаживали. И это точно делал не один человек. Причем прислуги в саду вообще не было, что было немного странно. «Кстати, в разговоре ты упомянул некоего Луи Бриана. Кто это?» — спросил я у Гюста. «Монсеньор Луи Бриан — это священнослужитель. Церковь святого Густава — это его церковь. Во всяком случае, была таковой до того, как туда начали свозить всех зараженных», — ответил мой собеседник, и я задумался. Интересно, какая власть в этом мире у представителей духовенства? В моем мире, во всяком случае, в империи, где я жил, точнее, выживал. Все было довольно спорно. В этом же мире я понятия не имел, как я, к примеру, должен приветствовать того же монсеньора, о котором говорил Агюст. Надо бы подтянуть эти знания, ибо память Люка Кастельмора в этот раз мне ничего не подсказывала. «Я так понимаю, он не особо доволен, во что превратилась его церковь?» — поинтересовался я у Шалена. «Вы не правы, Люк», — ответил мой собеседник. «Именно он и предложил свою церковь для нужд больных», — добавил эпидемиолог. Я пообщался с монсеньором Луи всего пару минут, но мне сразу же понравился этот человек. Напарник почему-то грустно улыбнулся. «А, точно. Он ведь рассказывал, что его в младенчестве подкинули в церковь. Видимо, вспомнилось что-то приятное из тех дней, которые он провел в приюте. У меня таких воспоминаний, к сожалению, не было. Создам их здесь», — решил я. И остановился возле крыльца, где нас почему-то никто не встречал. «Странно». Произнес я, смотря на то, как в поместье горит свет. «Какое-то прямо неуважение», — добавил я, глядя на дверь, ведущую в дом. «И правда, очень странно», — ответил Шален. «Так могли поступить со мной, но с вами», — он задумался. «И вы ведь уведомили о визите?» «Ладно, идем. Я кивнул и пошел вперед. «Я, конечно, всего лишь барон, а он маркиз. Но судьба людей всяко важнее этикета», — добавил я. Стоило только мне приблизиться к двери, как она тут же распахнулась, и я сразу же ощутил запах веселья, алкоголя и дорогих духов. О! Барон Люк! Рад вас видеть! Заплетающимся языком произнес покачивающийся маркиз, который явно был пьян. Его, к слову, поддерживали две красотки, взгляд которых мельком пробежался по нам с Агюстом, и не остановился ни на ком из нас. И неудивительно, учитывая, как мы провели этот день. Запах от нас исходил соответствующий. Тому подтверждением были платки, к которыми дамы закрыли свои припудренные носики, продолжая под руки удерживать Жана. «Присоединитесь!» Де Бордо кивнул в сторону открытой двери, за которой, судя по музыке и ароматам, шел самый настоящий праздник. «Прямо пир во время чумы», — подумал я. «Нет, Маркиз, мы здесь по делу», — холодным тоном произнес я. «Мне нужен ключ от лаборатории» смотря в его пьяные глаза, добавил я. И на его лице появилась глупая улыбка. «Лаборатории — Лаборатории? — удивился он. «Ключ — Ключи? — спросил он и икнул. — Не припоминаю. Мы с Агюстом переглянулись. — Дамы, оставьте нас! — произнес я, посмотрев на девушек. — На! — Пошли прочь! — продолжил я оттачивать свой тон Василиска в этом мире. И спустя мгновение красавец и след простыл. Мы остались с маркизом наедине. Что происходит? <свят> <свят> спросил он и снова икнул. Агюст, ваша магия позволяет выводить токсины из организма? спросил я. Вы имеете в виду, смогу ли я сделать его трезвым?» — уточнил мой собеседник. Именно, кивнул я. И, подойдя к Жанну, схватил его за руку. Действуйте, произнес я. Но стоило мне это сделать, когда нас сразу же донесся незнакомый голос, исходящий из-за спины маркиза. «Что тут происходит? Стража!»